Глава 30. Зара. После встречи с Каримом я была сама не своя, да и Амина пребывала в подавленном настроении. Эмилия всячески пыталась нас развеселить, но её старания не увенчались успехом. Вскоре было принято решение вернуться домой. В машине мы не разговаривали, каждая пребывала в своих мыслях. Я поглядывала на старшую сестёр и думала: "За что есть столько испытаний?" Ведь вижу, что она снова винит себя. Нужно обязательно с ней нормально поговорить, когда будем дома. Эмилия решила остаться у нас на ужин, а потом вместе с Наилем поедут домой. Я занесла покупки в свою комнату и начала мерить ту шагами. Такая каша в голове. Я услышала из комнаты девочек смех и заглянула к ним. "О, Зара, как тебе мое платье?" спросила Анита и начала кружиться. "Очень красивая. Амина сказала, что я похожа на африканский бок. Я прикусила губу, чтобы не засмеяться. Действительно, платье было очень похоже на наряд домомучительницы. "И ты так думаешь?" обвинительно тыкнула в меня пальцем сестра. "Да ну вас, что вы понимаете? Главное, чтобы тебе нравилось", успокоила девочку. "Мне очень нравится. А вы мне просто завидуете". Анита показала нам язык и стала стягивать с себя платье, чтобы примерить следующее. Я подошла к окне, сестра сидела и читала инструкцию к новому телефону и погладила её по волосам. Нормально всё. Не могу понять, как делать скриншот. Посмотри в интернете, может, найдётся информация, посоветовала я. О, точно, так и сделаем. Я взяла сестру за подбородок и подняла её голову, чтобы на меня смотрела. С тобой точно всё хорошо. После сегодняшнего инцидента я не сержусь, ты же знаешь. Ами тяжело вздохнула и посмотрела на меня взглядом полном сожалении. Мне очень стыдно, Зарина, прошептала она. Здесь сидят стыд и боль. Девочка показала на центр груди. Я прижала её голову к своему животу. Я знаю, малышка, но ты ни в чём не виновата. Главное, помни об этом. Скоро это уйдёт, и там внутри поселятся новые чувства: радость, любопытство, любовь. Правда? С надеждой спросила она, подняв ко мне лицо. Я мягко ей улыбнулась, и убрала локоны от лица. Через несколько лет Амина станет настоящей красавицей. Конечно, я точно знаю. Тогда я тебе верю. Она обняла меня за талию и улыбнулась в ответ. Я внимательно наблюдала за Аминой, вроде всё было с ней нормально. Надеюсь, так и есть. Не стала мешать девочкам и спустилась вниз. Наиль младший и Алия были заняты игрой в кубики. Ну, как игрой. Дети просто носились по комнате и разбрасывали игрушки, а их няни бегали за ними. Пойдём во двор, спросила Эмилия, уворачиваясь от летящего в неё кубика. Давай. Мы вышли во двор и сели в удобное кресло. Нам сразу же принесли напитки. Я пила лимонад, а Эмилия вино. Увидев мой взгляд, девушка улыбнулась. До «Да замужества я вообще не пила, сделала глоток из бокала. Но со временем Наиль научил меня, как правильно пить вино и наслаждаться. Я не пью каждый день, не подумай. Просто иногда могу позволить себе бокальчик. Я ничего такого не думала, честно ответила я. Мне Амирхан давал только виски, не мой напиток, засмеялась я. Ну, он, как всегда, решил пойти с тяжёлой артиллерией. Я вообще не представляю, чтобы он пил вино. Почему? Он весь такой брутальный, загадочный. Знаешь, я сколько уже с Наилем, но Амирхан до сих пор вызывает у меня мурашки страха. Ой, прости. Спохватилась девушка. Я ничего такого не имею в виду, просто его аура настолько мощная, что я понимаю, о чём ты. Примирительно улыбнулась ей. Я и сама испытываю такие чувства. А как тебе вообще с ним живётся? Мы слишком мало пока вместе, чтобы делать выводы. Но пока мне всё нравится. Это хорошо. Ему нужна такая хорошая девушка. Слушай, прости, если лезу не в своё дело. Но что с девочками? Почему они живут с вами? Где их родители? Я задумалась о том, что рассказать Эмилии и решила в итоге рассказать правду, кроме момента, что Амирхан убил их отца. Девушка очень впечатлилась рассказом, а под конец уже не могла сдержать слез. Боже, бедные малышки. Какая же тварь это, Назие. Как так можно? Я вообще не представляю. Если бы, если бы Наиль поднял руку на меня или на сына? Нет, я даже не представляю этого. Он бы сам себе руки отгрыз. Только последние ублюдки издеваются над женщинами и детьми. А тупорылые мрази терпят, бесхребетные амёбы. Видимо, за девушку уже начала говорить вино, потому что её выражения становились всё откровенней. Да, уродов много на свете. Мне повезло я росла в любви и ласки. Правда, у нас не было всего этого, призналась я, показывая на шикарный дом и на красоту вокруг. Но мы были счастливы. Я родилась у богатых родителей, и роскошь окружала меня с детства, а любили меня только мама и Олюшка. Девушка замолчала, и по её щекам вновь полились слёзы. Я чувствовала её боль. Видимо, девушке тоже многое пришлось пережить в жизни. У каждого свои шрамы на душе. Эмилия прочистила горло и продолжила: "А отец бил меня. И с каждым разом всё сильнее. А потом просто отдал меня как вещь Абрамовым, ради бизнеса, чтобы наладить связи. Я когда увидела Наиля, чуть в обморок не упала. Думала, что с ним Моя жизнь будет ещё хуже. Девушка улыбнулась и тряхнула головой. Как же я ошибалась. Он и сын для меня всё. Я очень рада, что у тебя в итоге всё хорошо. Да, я тоже. Мы обе засмеялись. Тебе надо быстрее родить. Я едва лимонадом не подавилась от её заявления. Ой, прости, мы просто с мужем решили завести второго ребёнка, а у Наилюшки сейчас появилась Илья. А если родим вместе, то и другие будут дружить. Кажется, кто-то перебрал с вином, нервно засмеялась я. Ребёнок? Нет. Мне на голову трое детей свалилось, куда ещё одного? Но мысль о том, чтобы родить от почему-то мягким шарфом начала греть душу. Может, в будущем? Ты обязательно подумай. У Абрамовых такой генофонд, нельзя упускать такую возможность. Мы ещё долго болтали обо всём. Как же с ней легко и просто было. Надеюсь, что нашла себе в её лице подругу. Вечером приехал Наиль и забрал Эмилию с сыном домой. Я смотрела им вслед и мечтала, чтобы у нас с Амирханом однажды так было. Семья. Я настолько осмелела, что начала мечтать. Мне казалось, что всё будет хорошо. Мы с девочками поужинали, немного посмотрели телевизор, а вскоре они отправились спать. А Амирхана Мирхана всё не было. Проснулась я от того, что меня кто-то целует. И Я точно знала кто. Улыбнулась и выгнала шею для лучшего доступа. Наконец-то проснулась Соня, сказал мужчина. "Который час?" спросила хрипло и дозного голосом. «Четыре часа утра". Я открыла глаза и посмотрела в светлые глаза супруга. "Какой же он красивый, просто дух захватывает. Ты только приехал?" "Да, недавно. Собирайся", приказал он и смачно поцеловал в губы. "Что? Куда?" нахмурилась и села на кровати. "Мы с тобой поженились, а медового месяца у нас так и не было". Сердце пропустило удар, а внутри всё сжалось от предвкушения. "На что ты намекаешь?" спросила я. "Ни на что не намекаю, прямо говорю. Я собираюсь увезти тебя на три дня в горы и делать с тобой очень грязные вещи. Только ты и я". Зара Низ живота свело сладкой судороги, а дыхание стало чаще. Вот такая реакция на Абрамова. «Три дня с мужем наедине. Что может быть лучше?